Глава 20. День рождения Бена. Старый дом, украшенный разноцветными флажками, в день рождения Бена совершенно поменял свой облик. Флажки разных размеров и цветов пестрились от дымохода до чердака, от крыльца до ворот дома, придавая ему вид цирковой палатки, что нисказанно нравилось Бену. Мальчики встали очень рано, чтобы как следует подготовиться к предстоящему шоу. Возле окна кухни, где повариха Кати готовила завтрак под аккомпанемент песни Утренний день Святого Патрика, висел зелёный флажок с изображением арфы и трилистника. Конору Санчо украшал испанский флаг, а красный арабский флаг с изображением солнца и луны был нежным комплиментом лите, ведь арабские лошади считались самыми лучшими в мире. Девочки наслаждались праздничной картиной. В то время, как Торни играл на дудочке да здравствует Колумбия, а Бен в это время забрался на забор, радостно крича как петушок. Ему очень понравились подарки, которые он утром обнаружил в своей комнате. Пуговицы с желтоглазыми собачками и кнутик с лошадиной подковой на ручке действительно были для него настоящими сокровищами. Миссис Селия решила подарить их позже, потому что возвращение Санчо стало лучшим подарком и наградой за тот неприятный случай. Бен не забыл поблагодарить миссис Мос за пирог, который она ему прислала, и девочек, которые подарили красные рукавички, связанные своими руками. Рукавичка, которую связала Бетти, была короткая и широкая, а та, которую связала Бэб, наоборот, длинная и узкая. Они долго пытались разобрать, какая из них была левая, а какая правая, и девочкам стало совестно за такой странный и неуклюжий подарок. Бен уверял их, что ему наоборот очень даже нравится такой замечательный подарок, поскольку было бы совсем неинтересно, если бы он знал, где какая варежка. Всё утро было посвящено приготовлению к празднеству, и как только пришло время обеда, все быстренько переоделись в праздничные наряды. Потому что ещё ранее, назначенного времени, у ворот сновали нетерпеливые гости. Бетти и Бэб нарядились в розовые платья и белые фартуки с оборкой. Первым, хоть и не был приглашён, пришёл Альфред Теннисон Барлоу, наряженный в наряд Робина Гуда, в зелёную рубашку с серебряной бляшкой на широком поясе, маленькую шляпу с пером, с луком и стрелами за спиной. Я пришёл, чтобы поупражняться в стрельбе. Я слышала, что у вас тут сегодня намечается большой праздник, а будет сладкий стол, любопытствовал он. Юные леди начали хихикать, но потом, вспомнив о хорошем тоне, сказали, что если мисс Сели не будет возражать его приходу, то он увидит горы сладостей. Она мне говорила тогда о вечеринке, но я был болен корью и не знал, получится ли у меня прийти на ваш праздник, оправдовался тот. Мы тоже переболели этой болячкой, но это было давно, поддержала разговор Бетти. Ты хорошо стреляешь? поинтересовалась Бэб. Я когда-то попал в корову, но она никак не отреагировала. Наверное, подумала, что её укусила муха. А твоя мама разрешила тебе сюда прийти? допытывалась Бэб. Нет, она уехала, поэтому я не мог спросить у неё разрешения. Ты знаешь, что не слушаться взрослых очень плохо. И в моей школьной книге написано, что такие дети не попадут на небеса, наставляла добродетельная Бетти. А я её не хочу. Потому что мама мне рассказывала, что на небесах нет земли, а я очень люблю землю. Мне уж лучше остаться здесь, на земле, отстаивал свою точку зрения мальчик. По-моему, ты плохой разбалованный мальчишка, воскликнула Бэб. А я это не отрицаю. Мой папа тоже всегда об этом говорит, продолжал откровенный Альфред. Затем, желая сменить тему, он показал пальцем на картинку с улыбающимися рожицами и спросил: "А вы пробовали в них стрелять?" Я думаю, будет неприлично упражняться в стрельбе, прежде чем начнётся торжество, строго заметила Бэб, нахмурившись и поглядывая на веселившихся юных леди. Мисс Селия попросила нас прийти раньше двух и принимать гостей, пока она будет занята. Но уже ровно 2 часа. Пойдёмте, девочки. Вы похожи на амазонок, которые собрались брать крепость, сказала мисс Селия, глядя на девочки, которые держали в руках луки и стрелы, а их зелёные ленточки развевались на ветру. Как вы поживаете, сэр? Я думала, что вы мне позвоните, сказала Мисс Селия, пожимая руку маленькому мальчику, который так интересовался сладким столом. Все быстро заняли свои места, поскольку уже давно ждали, когда же наконец начнётся грандиозное торжество. Мисс Селия стала рядом с Беном, в то время как другие сформировали отряд доблестных стрелков позади них. Торни и Билли, оживлённо маршировали впереди, играя на дудке и выбивая на барабане американского болвана с такой силой, что едва держались на ногах. Юные сердца трепетали от восторга. Забавного незнакомца, который сидел на розовой диванной подушке, удостоили чести нести призы. Он делал это с огромным удовольствием и важным видом, когда шагал рядом с Кием Файем, который нёс в руках белоснежный флаг с зелёными полосками. и вышитыми на нём красными буквами К В Т, что означало клуб имени Вильгельма Телля. За сторожкой все весело маршировали вверх и вниз по извилистым тропкам, в то время как участники соревнования остановились в саду, где были мишени и располагались сиденья для стрелков, которые ждали своей очереди. Обсуждались различные правила и нормы, а затем началось веселье. Мисс Селли настаивала на том, чтобы девочки были приглашены стрелять, так же как и мальчики. Мальчики беззаботно соглашались и шептали друг другу, снисходительно пожимая плечами: "Пусть попробуют, если хотят. Они всё равно ничего не умеют". В большом состязании было множество различных испытаний на мастерство, и в этих испытаниях молодые люди обнаружили, что по крайней мере две девочки на что-то способны: Бэб и Селли. Стреляли лучше, чем многие парни, и были награждены за свои усилия восхищёнными взглядами и одобрительными словами друзей. "Бэб, почему ты стреляешь так, как будто тебя учил я?" спросил Торни, очень удивлённый и в то же время недовольный успехами молодой девушки. "Меня учила женщина, и я надеюсь победить каждого из вас", дерзко ответила Бэб, глядя на мисс Селию с озорным блеском в глазах. "Никогда!" выкрикнул Торни. Он подошёл к Бэнну и прошептал: "Старайся изо всех сил, старик. Сестра научила Бэб всем приёмам стрельбы, и маленькая плутовка впереди Билли. Меня она не опередит", сказал Бенн, вытащив свою лучшую стрелу и проверяя тетиву лука с важным видом, который успокоил Торни, ведь тот был уверен, что девушка не может и не должна победить юношу в любом соревновании. Однако, когда соревнование на приз подходило к концу, Всё выглядело так, что Бэб выиграет, и дети волновались всё больше и больше, когда шестеро участников по очереди стреляли в яблочко. Торни был судьёй и вёл счёт каждому выстрелу. Чья стрела будет ближе всех к центру, тот и выиграет. У каждого было по 3 выстрела, и вскоре все зрители заметили, что лучшими стрелками были Бен и Бэб. И серебряная стрела наверняка должна достаться кому-то из них. сам, который был слишком ленив, чтобы состязаться, вскоре сдался с этими же словами, что и Торни. Это несправедливо, таким большим парням соревноваться с такими малышками. Что вызвало смех, так как недостаток его мастерства был очевиден, а Мос вышел из игры галантно. И если бы он был таким же метким, как сильным, такие малышки дрожали бы от страха. Хотя его выстрелы были так же близки к цели, как и выстрелы Билли. Он вышел после третьего поражения, заявив, что стрелять против ветра просто невозможно, хотя не было и намёка на ветерок. Селли Фолсом должна была обыграть Бэб и уже предвкушала победу, хотя на выигрыш претендовала и Мария Ньюком. Третья девушка-участница, будучи немного близорукой, она надевала очки своей сестры, и пусть это увеличивало шансы на успех, очки на кончике носа сбивали её с толку. И к великому сожалению Марии ни один из её выстрелов не был ближе второго ободка. Билли стрелял очень хорошо, но когда пришло время стрелять последний раз, начал нервничать и промазал только потому, что поторопился. У Бэб и Бена оставалось ещё по одной попытке, и они были равны, так что последний выстрел должен был решить, кому принадлежит победа. Оба выстрелили в яблочко, но ни один не попал точно в центр. Так что ещё была возможность выстрелить лучше. Дети вокруг напряжённо кричали: "Давай, Бен! Давай, Бэб! Сделай её, Бен!" В то время как Торни нервно наблюдал за состязанием, будто судьба его страны зависела от успеха его человека. Первой была очередь Бэб, и пока мисс Селия проверяла её лук, чтобы всё было в порядке, маленькая девочка сказала, устремив взгляд на лицо соперника: Я хочу победить, но Бену будет так плохо, что я почти уверена, что не выиграю. Потеря приза иногда делает счастливее, чем обладание им. Ты доказала, что делаешь это лучше, чем большинство из них, так что если не выиграешь, можешь все равно гордиться. Ответила мисс Селия, возвращая лук с улыбкой, говорящей больше, чем слова. Казалось, это натолкнуло Беп на новую идею. Сотни желаний, воспоминаний и планов пронеслись за минуту у неё в голове, и она поддалась внезапному щедрому импульсу, так же слепо, как часто упрямилась. "Мне кажется, он победит", мягко сказала девочка с искоркой в глазах, шагнув вперёд и выстрелив, не целясь, как обычно. Её выстрел попал так же близко к центру справа, как предыдущий слева. Девочки восхищённо вскрикнули, когда Торни это объявил. После он поспешил к Бенну, возвал, волнованно шепнув: "Спокойно, старик, спокойно. Ты должен выстрелить, иначе это никогда не закончится". Бенн не сказал: "Меня она не опередит, как сказал в прошлый раз", но стиснул зубы, скинул шляпу и решительно, сведя брови, готовился настойчиво поразить цель, хотя его сердце билось сильнее, а большой палец дрожал, когда он спустил тетиву. "Я надеюсь, ты выиграешь. Я действительно так думаю". сказала Бэб, прикрываясь локтем. И как будто её ободрение помогло ему, стрела полетела прямо в яблочко, попав, казалось, в то самое место, где остался след от лучшего выстрела Бэб. "Ничья, ничья!" кричали девочки, когда вся толпа сорвалась с мест и кинулась к мишени. "Нет, Бен ближе! Бен выиграл! Ура!" кричали мальчики, подбрасывая вверх головные уборы. Разница была шириной в волосинку, и Бэб могла справедливо оспорить результат. Но она не стала, хотя для неё крики: "Ура, Бэб выиграла!" звучали бы намного приятней. Затем она увидела светящееся лицо Бена, напряжённого торне, и поймала взгляд мисс Сели, брошенный над головами мальчиков, и внезапно покраснев решила, что потеря приза бывает иногда приятней победы. Она подбросила вверх свою лучшую шляпку с криками ха-ха-ха, которые звучали очень смешно среди остальных возгласов. Молодец, Бэб. Ты гордость клуба, и я восхищаюсь тобой, сказал Торни во время сердечных рукопожатий, так как выиграл его человек, и он мог поддержать соперника, который проявил пыл, хотя это и была девочка. Бэб была в восторге от таких королевских комментариев, но через несколько минут Она ещё больше обрадовалась и загордилась, когда Бен, получив приз, подошёл к ней. Она стояла за деревом, облизывая свой большой палец, в то время как Бетти поднимала вверх её роскошные локоны. Думаю, было бы справедливей назвать это ничьей, Бэб, потому что это действительно так, и я хочу, чтобы ты надела это. Мне хотелось суеты победы, но я не возражаю, чтобы это носила девочка, и хочу, чтобы это было у тебя. Говоря это, Бен предлагал ей зелёную ленту, на которой висела серебряная стрела. Глаза Бэб засияли, потому что для неё слова, чтобы это носила девочка, означали то же, что победа. "О нет, ты должен носить эту ленту, чтобы было видно, кто победил. Мессили, это не понравится?" "Ну и что, что у меня нет награды? Я была лучше, чем остальные, и думаю, тебе бы и не понравилось, если бы я у тебя выиграла", ответила Бэб. неосознанно вкладывая в детские слова милую щедрость, с которой сёстры радуются победе своих братьев. Но если Бэб была щедра, то Бен был беспристрастен. И хотя он не мог описать это чувство, думал, что не стал бы сражаться за всеобщую славу, не разделив её с другом. Ты должна носить это. Ты больше тренировалась, и мне просто повезло, что я выиграл. Возьми, Бэб, возьми, пожалуйста, настаивал он, смущённый, пытаясь положить ленту в фартук Бэб. Тогда я возьму. Теперь ты прощаешь мне потерю Санчу? – спросила Беб, и ее пристальный взгляд заставил Бена искренне ответить: «Я сделал это еще тогда, когда пришел домой, и теперь ты не думаешь, что я противная». «Ни сколько. Ты молодец, и ты почти так же хороша, как мальчик», – выкрикнул Бен, не зная, что делать со своим противником женского пола, чей авторитет вырос в его глазах, чувствуя, что он не может взять последние слова назад. Бэб была полностью удовлетворена и позволила ему уйти, оставив приз у неё на груди, так как осознавала, что тоже его заслужила. Он там, где и должен быть. А Бен настоящий рыцарь, который, выиграв приз, может отдать его даме. Смеясь, сказала мисс Селия учителю, когда дети убежали играть в подвижные игры. Бэб тоже хорошая девочка, продолжала мисс Селия. Она быстро схватывает и запоминает, хотя иногда её поступки необузданны. Я думаю, она могла бы выиграть сейчас, если бы попыталась, но вбила себе в голову, что будет благородней дать выиграть Бену. Я заметила тогда милую улыбку на её лице и думаю, Бен никогда не узнает, почему он выиграл. Она поступает так и в школе иногда. Я не могу присекать её маленькие шалости, но часто её поступки очень мудры, ответил учитель. Не так давно я узнал, что она каждый день отдавала свой завтрак нищему ребёнку. А когда я спросил её почему, она в слезах ответила: "Я часто смеялась над Эбби, потому что у неё сухой чёрствый хлеб. И поэтому она вообще перестала приносить еду. Теперь я должна отдавать ей свой завтрак и быть голодной. Вот каково это смеяться над бедностью". Вы остановили это? Нет, я разрешил ей отдавать половину завтрака. и добавлял половину своего, так что сделал в это и свой вклад. Расскажите мне про Эбби. Я хочу подружиться с бедными людьми, потому что скоро у меня появится возможность помогать им. Вложив свою руку под руку учителя, мисс Селия увела его на крыльцо, чтобы побеседовать, обсудить планы и подружески попросить совета. Что учителю было весьма приятно.